Глава вторая «Куда это ты в такой час собралась?» строго спросила мадам Тюльпи, с которой я столкнулась, спустившись по лестнице. Хозяйка цветочной лавки была дамой строгой, но в глубине души доброй. И как-то сразу решила, что обязана присматривать за одинокой девушкой, которая сдает комнатку над своей лавкой. Вот и сейчас она нахмурила тонкие брови, отставила лейку, из которой опрыскивала цветы водой, и заступила мне дорогу. «Альтриса, девочка моя, темнеет тоже. Не пристало девушке одной в такое время ходить по улице. «Да я на пять минут, вот, уведомление нужно передать нашему соседу напротив», — помахала я свитком. «Уведомление, говоришь?» «И кому? Уж не лорду Ленери? с прищером спросила цветочница. «Да, ему. Мадам Касиль поручение дала», — кивнула я. «Не запирайте дверь, я быстро». Уж надеюсь кивнула мадам Тюльпи и как-то странно улыбнулась. «Заперец, только не забудь, как вернешься, крикнула она вслед. «Хорошо!» — ответила я и побежала через опустевшую улицу. Это был спокойный район. Тут с наступлением сумерек всегда становилось тихо и безлюдно. Разве что изредка в домах аристократов на другой стороне улицы случались приемы, заканчивающиеся ближе к полуночи. Но только не в доме номер 17. За две недели, что жила над цветочной лавкой, я ни разу не видела, чтобы кто-то приходил туда. И ворота всегда были закрыты. До этого момента. Я остановилась у распахнутых настеж шворот, пожала плечами, кто знает, может, гостей ждет, и потянула за шнурок на столбе. Ладонь привычно кольнула, магия сработала. Значит, хозяин услышал, И должен вот-вот показаться на пороге. Сегодня днем он вышел сразу же, но в этот раз не спешил. Прошло минуты три. Я поежилась, зря шаль на плечи не накинула. Вечерами еще прохладно, и опять дернула шнурок. Подождала еще немного, поняла, что никто ко мне не выйдет, и пошла к дому. Вот же вредный какой! В окнах на первом этаже горит свет, и магия оповещения сработала. Я это отчетливо почувствовала. Значит, точно слышал, но не вышел. Ждет, чтобы сама пришла. Где-то глубоко в груди заворочилось неприятное чувство. Отголоски зарождающегося страха. А с другой стороны, что мне сделает? Постоять за себя я смогу, у меня есть сила. Аристократы же в большинстве избалованы и ленивы. Им скучно учиться магии, даже если и имеются зачатки дара. По крайней мере, так всегда говорили наставники нашей общины. Единственное, кого нам, отмеченным даром, стоит бояться, — это драконы. Но они сторонятся обычных людей, считая их низшими существами. Ни один дракон не поселился бы на улице Весенний Цвет напротив лавок и магазинчиков. У них свои города, где магии и обычные люди живут на окраинах, в закрытых районах, и то их терпят только потому, что должен же кто-то прислуживать. В общем, лорда Энери мне нет причин бояться. А это неприятное предчувствие — лишь волнение из-за невыполненного поручения. Вот сейчас отдам свиток, получу подпись и успокоюсь. Я только подняла руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась. — Доброго вечера вам, мисс секретарь! — с улыбкой произнес лорд Энери, широким жестом приглашая меня в дом. — Возьмите уведомление, пожалуйста. Выпалила я, протянув ему свиток. — Не могу, к сожалению. Наигранно опечалился он. «Почему это?» — нахмурилась я. «Я обещал вам чай. И теперь просто обязан выполнить обещание. Отпустить гостю, не напоив чаем, было бы в высшей степени негостеприимно с моей стороны». С лукавой улыбкой произнес он, отступая в сторону и распахивая дверь шире. «Плюшки прилагаются, разумеется». «И к чему это было? Причем здесь плюшки? Ну, отступать некуда». «На кону лучшая работа, какую можно найти в моем положении». «А потом возьмете и распишитесь?» — прищурилась я. «Так или иначе, решим эту дилемму», — заверил меня гостеприимный и не в меру хозяин. «Сомнительно, но лучше, чем ничего». «Хорошо, но только на десять минут. Меня ждут». Сдалась я и шагнула в дом. В груди опять неприятно кольнуло. Но я затолкала подальше опасения вместе с предчувствием и улыбнулась лорду. Мне нужна его подпись. Желательно по-хорошему. Но если придется, то и магию применю.